Ай-ай молчалив, редко слышат его голос, похожий на звук трущихся друг от друга кусков металла. Но в страхе он кричит ром а не «Ай-ай», как думали вначале. Людей не очень-то боится и нередко вместо того, чтобы бежать, царапается и кусается. Веками охраняли его людские суеверия. Убить руконожку, утверждало старое поверье, значит подписать себе смертный приговор, который войдет в силу не позже, чем через полгода. Если уснет человек в лесу, а руконожка его увидит, то соорудит ему подушку из веток. Если, проснувшись, человек найдет подушку у себя под головой, быть ему богачом. Если под ногами, Скоро погибнет несчастный. Но многое изменилось на Мадагаскаре, и главное леса, в которых жили руконожки, вырубаются. Зверьки очень редки вымирают. Правда, правительство Мальгарской республики решило спасти руконожек. Для их жительства отведен небольшой островок у северо-восточного побережья Мадагаскары. До 1966 года переселили туда девять руконожек. Это, конечно, только первое мероприятие, которое должны обеспечить спасение вида. Курт Колор. Долгопяты. Глаза у долгопята, диаметр их 16 миллиметров, Лишь в десятеро меньше самого зверька. Такое рекордное соотношение лишь у каракатицы. Зрачки от крохотной точки в одно мгновение расширяются во весь глаз, если свет вдруг померкнет. Долгопят зверь. И подобная адаптация к мраку ему очень полезна. Долгопятов три вида. Зонский, калимантан, суматра... Целебесский, сулавеси, и филиппинский, филиппины. 300 лет назад один иезуит-миссионер описал долгопятое. Линней поместил его в своей знаменитой системе животного мира, сначала среди обезьян, потом апостолов. Бюфун полагал, что он тушканчик. До сих пор дискуссии о долгопятах продолжаются среди ученых. Правда, их мнение не расходятся так далеко. Одни специалисты учредили для долгопятов особый отряд, другие отвели им менее значительный ранг в зоологической классификации. Поместили в инфраотряд полуобезьян. Некоторые доказывают, что долгопяты должны числиться среди настоящих обезьян и даже где-то рядом с человекообразными, усмотрев в морфологии и физиологии долгопятов черты, близкие предкам человекообразных обезьян. Голову может поворачивать на все 180 градусов, обратив лицо, «Прямо назад!» — Ганс фон Беттихер. «Долгопят может поворачивать свою голову почти на 360 градусов!» — Эрнест Олкер. Умение цепляться после прыжка за отвесную гладкую поверхность тоже не в наших возможностях. А долгопят его демонстрирует. Достаточно одному пальцу с присоской прилипнуть к стеклу... и уже висит, не падает. Зверюшка с цыпленка 80-150 граммов, а прыгает двухметровыми скачками. Увидит ящерицу, кузнечика, лягушку, уставится на них немигающими глазами, затем прыжок и добыча в руках. Быстро-быстро кусает ее острыми зубами, закрыв глаза, наверное, чтобы в схватке не повредить их. Охотятся долгопятые за крабами, рыбами, и потому любят селиться в лесах по берегам рек и озер. По ночам промышляют парами, реже втроем вчетвером. Гнезд не строят, в дуплах тоже, по-видимому, не спят, а прицепятся к тонким вертикальным веткам и подопрут себя снизу хвостом. У самки две, а то и три пары сосков, но детеныш всегда один. Уже в первый день умеет лазать по веткам, но прыгает лишь через месяц. Он висит на животе у матери, сначала на обезьянней манер вдоль живота, потом поперек, как принято у лемуров. Мать часто хватает его ртом и переносит туда, где безопаснее. Миллионы лет назад подобные долгопятам животные обитали даже в Европе и Северной Америке. Из ныне живущих зверей, по-видимому, ближе всех к долгопятам лемуры, с одной стороны, а с другой американские или широконосые обезьяны, о которых сейчас и пойдет речь. Американские или широконосые обезьяны. В ранний третичный период в Иоцене жили обезьяны в Европе и Северной Америке. Тогда климат там был более им подходящий. Теперь населяют лишь Центральную и Южную Америку, Африку и Южную Азию. У разделенных ныне Океанами обезьян много общего, у всех уши округлые, человеческого типа, голое или немного волосатое лицо, череп относительно велик, даже в сравнении с лемурами. Например, карликовый галаго и когтистая обезьянка одинаково малы, но мозг у первого почти втрое меньше. А эти знаменитые линии жизни, сердца и ума, бугры Юпитера, Меркурия, Аполлона, равнины Марса и прочие мистические знаки на ладонях рук, по рисунку которых хироманты предсказывают судьбу, богатство и прочие штуки. Если они правы, то значит, и каждой обезьяне уготовлены судьбой те же самые удачи и неудачи в жизни. Ведь их безволосые ладони и стопы ног исчерчены таким же сугубо индивидуальным рисунком линий и борозд, как и у человека. Настолько индивидуальным и неповторимым, что обезьян, как и у людей судебная экспертиза, может брать отпечатки пальцев. Больше того. Даже голые, хватающие и осязательные подошвы снизу у конца хвоста исчерчены также. Заговорив о хватающих хвостах, мы подошли к тем морфологическим пунктам, которые разделяют обезьян старого и нового света, ибо хвосты, превращенные эволюцией в пятую руку, есть только у обезьян американских, но не у всех. У четырёх Родов и примерно 14 видов ревунов, паукообразных и шерстистых обезьян. Обезьяны-капуцины тоже могут, схватив хвостом, подтянуть к себе или тащить за собой разные предметы, например, миску с едой. Но голые подошвы снизу у конца хвоста у капуцинов нет. Среди обезьян Старого Света только молодые гвиноны и взрослые мангобеи могут повиснуть, обхватив хвостом сук. Американских обезьян многие зоологи называют широконосыми, а обезьян Старого Света узконосыми. У первых, ноздри разделены широкой перегородкой и смотрят немного в стороны. У вторых, носовая перегородка узка, ноздри сближены и направлены вперед. Но разделение это недостаточно четкое, потому что есть виды с промежуточным устройством ноздрей. Например, дурукули, широконосые по зоологическому рангу обезьяны, тем не менее узконосые, а гиббоны достаточно широконосы. У американских обезьян никогда не бывает седалищных мозолей, которые так безобразят тылы павианов, мартышек, макак и гиббонов. Нет у них и мешков, которые хорошо развиты у павианов, мартышек, макак и недоразвиты у тонкотелых обезьян. Американские обезьяны в основном вегетарианцы – но едят насекомых и мелких позвоночных. Ревуны – исключительно листоеды. И этим напоминают